Глава вторая. Дети камня. Наследие Гронда. Тысячу лет до Темного портала. В эпоху своего расцвета империя Пикситов надолго затмила силами Вечно растущих. Это дало возможность развиться другим расам без опасений, что их сразу удушат изначальные. Конфликтов между появившимися культурами и Аракуа практически не было, так как они жили на разных землях и использовали для выживания разные ресурсы. Аракуа опарили в небесах, и те, кто обитал внизу, могли их не опасаться. Но потомки Гронда не жили в мире друг с другом. Когда цивилизация Аракуа пала, число детей камня заметно возросло. И они распространились по всему Дренору. Кое-где по миру еще бродили немногочисленные Гроны, могущественные и массивные гиганты, которые возвышались над джунглями и лесами. Они жили поодиночке. Ни одно место в мире не смогло бы соответствовать охотничьим потребностям сразу нескольких Гронов. Когда они встречались, то часто бились насмерть за территорию. Остальные существа, меньшие по размерам, чем Гроны, собирались вместе для образования примитивных сообществ. А Гроны, хоть и были свирепыми и жестокими созданиями, быстро усвоили ценность совместных усилий. Численное превосходство означало для них завоевание соперников. Изоляция вела к поражению и смерти. Ранее племена постоянно воевали. Гордых Огронов было легко задеть, и лишь кровь могла смыть оскорбления. Представителей других рас они считали низшими созданиями, годными лишь на еду или в качестве рабской силы. Огроны не щадили даже тех, кто имел с ними общие корни. Огры и орки быстро научились опасаться внимания гигантских родственников. Если клан Огров попадал в рабство, то в самом лучшем случае его в качестве расходного материала посылали сражаться с другими племенами Огранов. Больных, слабых и пожилых Огров, как правило, живьем приносили в жертву Гроном, чтобы те не нападали на территорию Огронов. Самыми маленькими потомками Гронда были орки. Они держались подальше от земель, находившихся под властью Огронов. Самым большим урочьим поселением на тот момент являлась огромная сеть пещер глубоко под Горграндом. И пусть это была не самая богатая местность, орки предпочитали скромное, но свободное существование ужасом жизни в рабстве. Горианская империя. Тысячу лет до Темного портала. В последующие века после падения цивилизации Эпикситов жрецы и колдуны Аракуа разбрелись по миру, прихватив с собой лишь несколько хрустальных осколков своей расы. Небольшое тайное общество Скалакс начало странствовать по Дренору, разыскивая крупицы былых знаний и силы. Некоторые из этих Аракуа желали личной славы. Другие стремились сохранить чудеса своего павшего народа. Некоторые даже верили, что настанет новый золотой век, если Аракуа удастся собрать достаточно древней мудрости и построить свое общество заново. Лидер Скалакс Йонзи. Знал, что больше всего тайников с кристаллами погребено под руинами поселения Апекситов в окрестностях Таладора, в месте, которое сейчас занимали огроны. Все попытки подкупа или обмена с правителями Агронов заканчивались кровопролитием. Пусть и не столь умные, те представляли серьезную угрозу, когда дело доходило до силы и размеров. Араку отступали, ожидая своего часа. Ионцы и его последователи наблюдали с небес за племенами Огронов, ища возможность свергнуть дикарей силой. И быстро увидели ее в рабах Огронов. Огры, хоть и не такие могучие, как их варварские хозяева, были куда более разумны. Что еще более важно, рабство пробудило в них подлинный гнев. Лишь страх удерживал их от восстания. Колдуны Аракуа начали тайные переговоры с Ограми предлагая им обучиться тайной магии. Рабы оказались прекрасными учениками. Они были далекими потомками Гронда, существа, наделенного силой Титана Грамара, и поэтому имели врожденную предрасположенность к тайной магии. Скалакс удивила и восхитила это открытие. Они никогда не видели, чтобы кто-то столь легко создавал новые заклинания. Огры имели особенную связь с землей и могли использовать тайную магию, чтобы изменять и сгибать скалы и камень согласно своей воле. Одного из первых огров, который освоил новую силу, звали Гок. Искалакс верил, что он станет прекрасным лидером, способным поднять свой народ на восстание. Почувствовав свою мощь, Гок отправился на битву, но не с огронами. У него была цель выше. Гигантские хищники, которых боялись все огры, и почитали словно божеств. Даже Араку ошеломили его амбиции. Но с результатом колдуны спорить не могли. Гог в одиночку одолел Грона, и история его кровавой победы распространилась среди пленных огров, как лесной пожар. Он убил еще одного, затем еще. К тому времени, когда он поборол Пятого Грона, слухи о его деяниях достигли даже самых дальних поселений Огров. Гронов считали огромными монстрами, ростом и силой почти равными богам. Их нельзя было убить. Во всяком случае, этого не мог сделать Огр. Такова была вера рабов. Героизм Гога пошатнул ее. Если Грона можно убить, почему Огры должны бояться Огронов? Когда Гог, истребитель Гронов, вернулся к своему народу, ему уже не надо было тратить время убеждать остальных рабов поднять бунт. Вместе они восстали против своих повелителей и разожгли пламя Кровавой войны. Потери были катастрофическими с обеих сторон. Аракуа терпеливо наблюдали за бойней издалека, мечтая завладеть кристаллами из поселения Гронов. В конце концов, почти все Гроны пали от рук своих пленников. Противостоять Огрской жажде мести и новообретенной тайной магии они не смогли. Те, кого не разорвали на куски, разбежались по всему миру, спасаясь от неминуемой смерти. Когда Огры сбросили оковы рабства, колдуны Скалакс тайно пробрались в поселение, разыскивая в руинах реликвии и артефакты апекситов. Но Гог-Истребитель Гронов быстро положил этому конец. Он сам был чародеем и не желал отдавать потенциальный источник силы. Огры заплатили за эту землю своей кровью. Гог провозгласил себя Горгогом. Королем Гогом. Правителем города, который он переименовал в Горию. Гог приказал Йонзи и его последователям из ордена Скалакс покинуть землю Огров под страхом смерти. Аракуа ушли, но ненадолго. Действия Гога привели в ярость Йонзи и его собратьев, и они решили отобрать земли силой. Глухой ночью колдуны внезапно напали на еще совсем молодой город Горию. Гог и его ученики, адепты тайной магии, отражали атаки, поддерживаемые бесчисленными рядами освобожденных огров, которые видели в своем новом короле настоящего спасителя. Тот победил Араку и захватил в плен Йонзи. Смерть лидера Скалакс была медленной и мучительной. Рассказы о жуткой кончине Йонзи распространились довольно быстро. Набеги Аракуа сразу стали редкими, пусть колдунов по-прежнему манили ненайденные кристаллы апекситов. В течение нескольких поколений Гарианская империя медленно расширялась. Хотя Огров не слишком интересовали завоевания, многие земли попали под их контроль. Бродячих Гронов и Агронов тут же выслеживали и убивали что давало возможность для создания новых поселений. Города возникли на всех континентах мира. Самыми большими из них были Верховный Молот, находившийся в Западном Награнде, и владение камнерогов, спрятанные на хребте ледяного огня. Эти города стали главными военными форпостами империи, постоянно расширявшими границы Огрского государства. Развитая торговая сеть, пересекающая море и сушу, связывала Горию с далекими крепостями. Сама же гория стала столицей, выделяющимся местом для всех учеников, желавших обучиться тайной магии. Здесь высоко ценились кристаллы апекситов. Самые образованные из огорских чародеев жадно искали фрагменты, оставшиеся от знания Ракуа. Постоянные занятия колдовством и непосредственное соприкосновение с чистой тайной магией имели для огров ряд неожиданных последствий. Хотя они часто, но некоторые дети рождались двумя головами. Вскоре стало понятно, что такие огры были удивительно талантливыми заклинателями, а потому их облик считался хорошим предзнаменованием. Со временем гарианские арканисты изобрели заклинания, позволяющие повторить подобный феномен. В результате чего у нормальных огров вырастала вторая голова, увеличивая их интеллект и способность к магии. Образование урачьих кланов. 800 лет до Темного Портала. Восстание огров резко изменило иерархию выживания на Дреноре. Подорвав силы агронов и гронов, Горианская империя уничтожила две самые большие угрозы для орков Горгранда. Выйдя из заточения своих подземных пещер, они впервые за все существование основали поселение на поверхности земли. Численность орков резко возросла. Вскоре перенаселение стало серьезной проблемой, и скудный животный мир Горгранта оказался на грани вымирания. Напряженность между семьями нарастала, но прежде чем она вылилась в разрушительную войну, часть орков перекочевала в другие земли. Они не гнались за удобствами. Суровая подземная жизнь сделала их выносливыми и сильными. Но им были нужны новые территории для поселений. Орки, оставшиеся в Горгранде, постепенно образовали несколько разных кланов: Черной горы, Великого Черепа, Молниенского клинка и драконьей пасти. Клан Черной горы господствовал в Горгранде. Его члены по-прежнему обитали в своих исконных пещерах. Изучали почву и породы вокруг, углубляя познания в металлургии и кузнечном деле. Уникальную руду Черной горы, встречавшуюся в этой местности, было невероятно сложно добывать и использовать. Но разгадав ее секрет, орки стали изготавливать удивительные инструменты и оружие. Ножи клана Черной горы вскоре стали самыми желанными из-за своей прочности и долговечности. Орки, мигрировавшие на восток, обосновались в Танаанских джунглях, те буквально кишили изначальными. Орки быстро поняли, что их новый дом – чрезвычайно опасное место, здесь не было недостатков дичи, но в джунглях обитало множество ядовитых растений и агрессивных животных. Одна ошибка могла привести к медленной мучительной смерти. Устрашающие рассказы о том, как могучих орков охватывал паралич от одного единственного укуса змеи, а потом неведомые существа утаскивали их глубоко в джунгли, стали обычным делом. Более того, местные темные пещеры и лощины казалось вибрировали от зловещей силы. Некоторые орки, прикоснувшись к темной сущности, обретали славу, другие становились безумными. В результате орки Танаана приобрели дикий суеверный нрав. Те, кому удалось сохранить здравомыслие, прозвали себя кланом Кровавой Глазницы. Тех же, кто действительно потерял рассудок, прикоснувшись к темным силам в джунглях, изгнали. Со временем они образовали свой небольшой клан Костеглодов. Получив такое название из-за того, что в трудные времена они гнушились каннибализмом. Эти два клана никогда не были союзниками но и воевали довольно редко. Джунгли были достаточно опасным врагом для обоих сторон. Орки, отправившиеся на запад от Горгранда, поселились в мрачной холодной местности, носившей название «Хребет Ледяного Огня» из-за суровых зим и вулканической активности. Некоторые из этих орков верили, что смогут приспособиться к окружающей природе. Два клана Северного Волка и Белого Когтя учились охотиться бок, бок с местными волками. Даже поддерживали и тренировали их скорее как напарников, чем как животных. Другие орки стремились захватить власть над окружающими землями. Клан громоборцев бродил по льяным просторам огромными отрядами, часто охотясь на грозных гронов. Одна единственная туша гиганта могла обеспечить клан пищей на несколько недель. Но если охота проваливалась... Оркам приходилось очень худо. Орки, которые отважились уйти на юг, обнаруживали плодородные земли Таладора. В той местности, богатой горами и долинами, обосновалось три клана – Пылающего Клинка, Красных Ходоков и Вихря Клинков. Четвертый клан переселился еще дальше на юго-запад, глубоко в бескрайней степи Награнда. Он был известен как клан Песни Войны и его орки скитались по лугам, словно кочевники, редко задерживаясь на одном месте дольше, чем на несколько месяцев. Клан был вынужден бороться с ограми Горианской империи за право оставаться в Награнде. Некоторые его поколения преуспели больше, чем другие. Его орки никогда не чурались битвы, но, когда войны слишком провоцировали огров, последствия были катастрофическими. На юго-востоке в долине Призрачной Луны образовался еще один клан. Он обитал далеко от крупных поселений горианцев, а потому жил в относительном покое. Орков из клана Призрачной Луны завораживало звездное небо. Они верили, что способны видеть будущее в движении светил. И были глубоко мистическим народом, все свои традиции построив вокруг астрологии поклонение предкам. Клан Драконьей Пасти. На орочьем наречии название клана Драконьей Пасти звучит как Нелгор Шумаш или Крик Зверя. Клан получил свое имя после того, как научился укращать яростных релаков, крылатых созданий, охотившихся на окраинах Горгранда. Клан Драконьей Пасти ласково называл их Нелгор или Верными Зверями. Позднее, когда в мире Азерота он столкнулся с драконами, то дал им такое же имя. Все орки в конечном итоге будут называть драконов Нелгор. Клан Драконьей Пасти так никогда и не сменит свое прозвище, но его значение со временем сильно изменится. Мистики клана Призрачной Луны часто отправлялись в паломничество по миру, надеясь услышать волю божественных сущностей. Многие из этих путешественников видели странные сны и видения рядом с горами на северо-западе Награнда. Орки не ведали, что это было последним местом упокоения Гронда. Здесь обитали духи стихий, особенно много их было у подножия гор. А в центре спокойного озера из головы древнего гиганта образовывался маленький островок. В этом месте первые странники из клана Призрачной Луны узнали о первобытных духах огня, воздуха, земли и воды, населявших Дренор. Орки относились к ним с большим почтением и назвали место, которое обнаружили – Троном Стихий. Зарождение шаманизма орков протекало легко. Дети камня стекались как станкам Гронда и учились управлять духами Стихий с открытым сердцем и чувством полной гармонии. В отличие от Ограф, чье колдовство разрушало и искажало землю, орки относились к своим силам с большим почтением. И когда элементали наделили шаманов силой, результат был поразительным. Наводнения обращались пять. Сильные ветра отбрасывали назад налетчиков Аракуа. Ни один орк не видел ранее подобных чудес. Ни один орк не имел подобной связи с миром природы. Клан Призрачной Луны первым посвятил себя стихиям. Он превратил голову Гронда в примитивный храм, а вскоре распространил свое учение среди других орков. И почти каждый клан принял эти знания и обычаи. Молодых орков с рождения воспитывали верными, непоколебимыми союзниками духов стихии. Достигнув совершеннолетия, юные шаманы отправлялись к трону стихии искать благословения духов. Они впадали в транс, чтобы настроить свой разум на связь со стихиями. Одних орков признавали достойными, других нет. Проникая сквозь завесу материального мира, некоторые устанавливали контакт с темными силами. Эти несчастные лишь мельком видели пространство за пределами Дренора, царства тьмы. Но даже мимолетный взгляд сводил их с ума. Тех же, кому удавалось выжить, изгоняли из кланов. И они влачили одинокое существование в пещерах под награнтом. На их лице наносились татуировки, изображающие белый череп, который означал, что они мертвы для собственного народа. Орки, получившие благословение стихии, возвращались в свои кланы уважаемыми духовными лидерами. Их советы высоко ценились, а слово было вторым по значимости после слова «вождя». Связь между шаманами сохранялась и за пределами клана позволяя им посредством медитации мирно решать все споры и конфликты. Клан Призрачной Луны начал дважды в год собирать всех шаманов на празднике Кош-Харк. Вскоре в нем стали участвовать все орки. Кош-Харк стал тем редким временем, когда кланы могли позабыть о соперничестве, поделиться новостями, укрепить связи и устроить настоящий пир, пригласив на него всех своих друзей. Король воронов Тирок, 600 лет до Темного Портала. Несмотря на рост и переселение огров и орков, ни один клан или империя так и не отважились торгнуться в пике Арака. Руины цивилизации Аракуа считались проклятым местом, населенным призраками, и сами крылатые создания ревностно охраняли свои владения. Аракуа, которые все еще называли это место своим домом, стали темными. Беспокойными и суеверными существами, хоть они и прозвали себя высшими Аракуа, но были лишь бледной тенью того, чем когда-то являлась их раса. Слава империи Опекситов ушла в прошлое. Сохранились лишь фрагменты былых знаний. И многие из них были собраны, наверное. Высшими Аракуа правила династия королей, разделявшая власть с остатками ордена Анхар. Духовенство все еще поклонялось Рухмар но ее учения со временем изменились и исказились. Империя Пикситов почитала жертву Анзу, сохраняя Сетекскую Низину и осторожно исследуя ее, дабы научиться использовать темную магию. Это уважение исчезло давным-давно. Теперь высшие арако использовали Сетекскую Низину в качестве места для наказаний и казней. Каждого, кто был не согласен со жрецами Анхар, Нарекали изменникам и бросали в местные заводи, которые все еще были прокляты из-за крови крылатого змея Сета. Большинство несчастных Араку, отправленных в Сетекскую Низину, погибало, но некоторые менялись. Их тела были изуродованы из-за темной энергии, пропитавшей все вокруг. Они лишались способности летать. Они стали известны как изгои. Их изгоняли из любого поселения выше Харакуа. Прикованные к земле изгои были вынуждены бороться с местными коварными хищниками – саблеронами. Эта разумная кошачья раса бродила под Реноро. После падения Империи Эпикситов многие племена сабалеров мигрировали к пикам Арака. Им нравилось охотиться на изгоев, которые не могли скрыться в небесах. Довольно долго сабалеры представляли опасность лишь для этих проклятых Аракуа. Но затем среди хищников появилось племя, которое начало охотиться на тех Аракуа, которые могли летать. И превратило это занятие своего рода спорт. Клану Кровавой Гривы и их могучему лидеру, вожаку Прайда Карашу, быстро наскучил охотиться на изгоев. Караш научил своих последователей использовать сети, канаты и гарпуны. Поначалу саблероны выслеживали разведчиков выше Аракуа, оттачивая свое мастерство на них, не привлекая внимания тех, кто жил на вершине пиков Арака. Убедившись в силе и способностях своего племени, Караш объявил войну Высшим Маракуа. Клан Кровавой Гривы стал большими группами устраивать засады на крылатых созданий, убивая всех до единого. Выше Харакуа охватила паника. На протяжении многих поколений они воображали себя неуязвимыми для низших существ. Жрецы Анхары изо всех сил старались выяснить, почему Рухмара отвернулась от них, лишив благословения. И теперь пики подвергаются осаде. Король выше Харакуа Терок видел, что его народ впадает в отчаяние и что необходимо принять решительные меры. Прежде чем повести своих солдат на битву, он первым в одиночку пикировал на лагерь кровавой гривы и разбивал оборону врага до того, как кто-то из его подданных окажется в опасности. Он в одиночку изменил ход войны, вдохновляя других воинов Араку следовать за ним даже в самых безнадежных сражениях. Многие месяцы Терок уничтожал кровавых грив и наконец загнал Караша и убил его. Лишив тем самым соблеронов блестящего тактика, война была выиграна. Высшие арако почитали своего короля как живую легенду. Некоторые даже считали его инкарнацией самой Рухмар. Среди жрецов Анхар росло беспокойство. До сих пор лишь они могли позволить себе говорить от имени богини солнца. Терок пользовался поддержкой своих подданных и построил в облаках новый город. Он получил название «Небесный путь» и был призван вернуть былое величие древних апекситов. Тирок даже вел новые законы, ограничивающие влияние Ордена Анхар, заявив при этом, что общество выше Харакуа теперь будет руководствоваться жаждой знаний и мудрости, а не страхом и суевериями. Это заставило Анхар действовать. Темной ночью жрецы похитили Тирока и его дочь Литик и сбросили их в Низину. На следующий день жрецы поведали своему народу, что Рухмар лишила короля своего благословения и прокляла весь его род. Они назвали себя приверженцами Рухмар и заявили, что теперь лишь они будут определять будущее своей цивилизации. У Аракуа больше не будет короля. Жрецы станут ревностно держать государство под контролем до тех пор, пока оно не исчезнет в огне и крови несколько веков спустя. Тем временем Тирок боролся с тяготами новой жизни в качестве изгоя. Он смог пережить падение в проклятый источник, в отличие от Литик. Тяжелые испытания изменили Тирока как физически, так и морально. Страдающий, злой и одинокий он чуть не поддался своему горю в сетекской низине. Но голос, доносившийся из темноты, убедил его двигаться дальше. Тирок собрал остальных изгоев и попытался найти источник таинственного голоса. Со временем он понял, что говорил со страшным богом воронов Анзу. Это поразило изувеченного короля. Анзу почитали как давно погибшее существо, более неспособные повлиять на этот мир. Бог воронов научил Тирока и его последователей секретам колдовства и темной магии даруя тем самым начало новым могущественным изгоем, известным как Жрецы Когтя. Под руководством Анзу Тирок привел изгоев в руинам апекситов, и на останках древнего поселения они создали город Скетис. Это небольшое убежище стало краеугольным камнем их территории. Со временем им удалось отстоять свою власть над лесами рядом с пиками Арака. Их земли получили название Лес Лестерокар. Но жизнь изгоев была мрачной и мучительной. Проклятие Сетекской Низины повредило разум Тирока, приведя его на грань полного безумия. Он отчаянно искал средства от своей болезни, прибегая к самым жестоким способам, чтобы найти лекарства. И когда начал приносить жертву собственных последователей, жрецам Когтя пришлось усмирить своего лидера. С горечью они заточили его в том же Царстве Теней, Где когда-то скрывался Анзу, сохранив ему жизнь, но защитив изгоев от безумия короля. В течение следующих столетий изгои сбегали высших Аракуа. Всякий раз, когда приверженцы Рохмары сгоняли неугодных и недовольных, жрецы Когтя с радостью принимали их свое общество. Число изгоев медленно росло, пока они не смогли составить конкуренцию высшим Аракуа. Превосходство стихий, 403 года до Темного Портала. На протяжении поколений Орочи и кланы жили на окраинах Горианской империи, устраивая небольшие стычки с Ограми за территорию, но не ввязываясь в полномасштабную войну. Со своей стороны, Горианцы не особо интересовались Орками или не боялись их. Огры все свои силы бросили на поиски кристаллов Апекситов и другие источники силы, существующие в мире. Некоторые кланы орков тоже искали эти артефакты, но лишь из-за щедрого вознаграждения, обещанного огрскими торговцами. Грянские чародеи достигли новых высот в магии и в плетении заклинаний. Вся огрская система правления правосудия была устроена, чтобы поддерживать магию и мудрость королей чародеев, звавшихся императорами. Огров забавлял шаманизм орков. Так как чародеи не видели в нем ничего, кроме ловкого трюка, способного заставить ветер дуть сильнее или огонь гореть жарче. Но все изменилось, когда они стали свидетелями могущества старого шамана, повернувшего вспять внезапное наводнение, которое могло разрушить деревню орков. Именно тогда огры поняли истинную силу стихий. Вместо того, чтобы попытаться принять ее со смирением и благоговением орков, Огры решили забрать власть силой. Лидер горианцев того времени император Молок отправил армию на территорию орков и провозгласил трон стихий частью своей империи. Вторжение разгневало орочьих шаманов, но сами кланы пока не спешили действовать. Горианцы не занимались бессмысленными убийствами, они просто прогоняли орков прочь. Огры своими мистическими чарами жадностью рассекли трон стихии, исследуя каждый его участок. Они не ведали, что эта земля была последним местом упокоения Гронда, огромного гиганта, наделенного силой Титана Агромара. Горианские чародеи не могли себе даже представить ту смесь необузданных титанических и стихийных сил, которая до сих пор теплилась в останках древнего гиганта. И их беспечные эксперименты привели к катастрофе. Одним роковым днем разлад между магией Огров и остаточной энергией Гронда спровоцировал взрыв. Храм орков, вырезанный из черепа гиганта, разорвало на куски и уничтожило. В результате погибли все чародии Горианской империи, находившиеся внутри. И от здания остались лишь несколько камней, сохранившихся по сей день. Эти действия вывели стихии из равновесия, приведя к ужасным последствиям. Страшные бури прокатились по миру, и духи природы Дренора погрузились в смятение. И все же горианцы отправили еще больше чародеев вместо тех, кто погиб. Император Молок не испугался. Теперь у него появились доказательства истинной мощи стихии. И он был полон решимости овладеть ею. Истерзанные стихии взывали о помощи к шаманам, и в конце концов кланы начали действовать. Объединение кланов. 402 года до Темного портала. На следующем фестивале Кош-Харк не было места празднованию и шумному веселью. Царил лишь траур из-за того, что произошло с троном стихий. Шаманы кланов общими усилиями пытались успокоить природных духов Дренора и вернуть их в равновесие, но безрезультатно. Мало того, что разрушительные штормы свирепствовали по всему миру, стихии также были взволнованы. Уже скоро каждый клан, несомненно, пострадал бы от такого голода, которого прежде никто не видел. Голода, который, возможно, не закончился бы никогда. Старый шаман из клана Призрачной Луны, Нелгарм, Страстно призывал все кланы к действию. Стихии взывали о помощи. Безрассудные чародеи Огров все еще продолжали истязать священный трон стихий. Весь мир застыл на грани необратимой катастрофы. Кланы согласились объединиться. И взмолился стихиям с просьбой благословить и защитить этот союз. Орки отправились на войну как единый народ. Для начала кланы атаковали трон стихий. Удивленные внезапным нападением горианские чародеи отступили, оделавшись малой кровью. Но император Молок быстро предпринял ответные действия. Армия горианской империи двигалась единым фронтом, атакуя и уничтожая каждое поселение орков, которое могла найти. Война захлестнула Дренор, все орки стали мишенью, каждая деревня и хижина. Каждый мужчина, женщина и ребенок должны были быть готовы к битве. Горианцы предполагали, что столь беспощадная тактика вселит ужас в сердца врагов. Они совсем не ожидали, что кланы примут вызов. Небольшие быстрые отряды орков медленно, но неумолимо разрушили сеть крепостей торговых застав Горианской империи. Загоняя армию, огров обратно в их столицу – Горию. Осада Гории. 400 лет до Темного Портала. Оборонительные укрепления Гории были впечатляющими, и орки не видели причин жертвовать бесчисленными жизнями, штурмуя их. Они встали в отдаление на холмах, окружавших столицу Огров, намереваясь взять врагов измором. Горианцы верили, что смогут пережить осаду. У них были корабли и морской порт, которому орки могли бы угрожать, лишь обратившись за помощью к духам. Но из-за разбушевавших стихии шаманы не могли вызывать к их силам столь успешно, как раньше. Шли месяцы и огры выяснили, что не в состоянии обеспечить свою империю. Они ошибались, считая, что для поддержки города хватит лишь торгового пути через океан. Его оказалось просто недостаточно. Огром было необходимо вернуть доступ к сети наземных путей, от которых их отрезали орки. Император молок. И его колдуны снова обратились к кристаллам апекситов, ища способ прорвать осаду. Со временем они обнаружили древнюю легенду Арако о проклятии Сета. И начали экспериментировать, пытаясь вызвать подобную хворь среди орков. Они преуспели. Новую напасть прозвали Красной Оспой. И она распространилась подобно лесному пожару в лагере орков. Изнуряющий недуг был очень заразным длился месяцами и часто приводил к смерти больного. Орки обнаружили, что число здоровых бойцов в их армии быстро сокращается. Посоветовавшись со стихием и его шаманы узнали, что красная оспа — это невидимая атака -ограф. Сомнения охватили вождей кланов, когда они поняли, что осада теперь обречена на провал. Слишком много орков погибнет, прежде чем горе сдастся. А с таким количеством заболевших воинов прямая атака на столицу больше не представлялась возможной. Время поджимало. Чтобы одержать победу, Нелгарм и другие шаманы решились на очень рискованный шаг. Они воззвали к стихиям, умоляя их уничтожить Горию. Никогда прежде шаманы не обращались к ним столь жестокой просьбой. Но орки и духи стихий понимали, что император молок возобновит посягательство на трон стихий, если кланы потерпят поражение. Шаманы собрались снаружи высоких стен горя и стали свидетелями истинной ярости духов. То, что они увидели, не будет забыто никогда. Ревущая буря взвилась над столицей. Земля застонала и задрожала. В течение нескольких часов молнии и землетрясения обрушились на каждую стену и каждое здание в горе. Огонь поглотил руины, прикрывая пути к отступлению и сжигая корабли в гавани. Когда не осталось ничего, кроме пепла и щебня, сама земля, словно гигантская пасть, разверзлась и целиком поглотила императора Молока и остатки его великого города. Бесчетные тысячи огров погибли в тот день. Стихи никого не оставили в живых, лишь слухи об этих событиях достигли других городов и застав Горианской империи. Но даже их было достаточно, чтобы предотвратить все дальнейшие вмешательства в дела стихий. Орки вышли победителями, но они не ликовали. Они понесли огромные потери и стали свидетелями такой разрушительной силы, которую не хотели бы увидеть снова. Нилгарм и другие шаманы были особенно напуганы гневом стихий. Они сказали, что нужда в единой армии миновала, и каждый клан может идти своей дорогой. Никто им не возразил. Орки вернулись в свои земли, но их жизнь навсегда изменилась. Красная оспа так и не исчезла. Каждые несколько поколений она будет сеять хаос среди кланов. Горианская империя никогда не возродится. Оставшаяся крепость Огров, в особенности Верхний мост и цитадель Камнегоров, уберегли свои территории, но со временем они все больше походили на отдельные города-государства, чем на единую нацию. Горианцы не искали возмездия за потерю столицы. Они слишком боялись того, чего это может им стоить. С исчезновением Гори территории Огров стали уязвимыми. Многие орочьи кланы силой захватывали владения своих врагов. Орки все больше и больше превосходили Огров, превратившись в самую развитую и сильную расу на Дреноре. Но скоро все изменится. Убежище изгнанников. 200 лет до Темного Портала. За несколько веков до падения Гории произошли события, которые однажды изменят будущее расы орков. Далеко от Дренора, Саргерас и его Пылающий Легион уничтожили Титанов Пантеона. Теперь ничто не могло противостоять демонам и их поискам по уничтожению всего живого во вселенной. Но Саргерасу нужны были новые союзники, чтобы продолжить свою миссию. Дикие отряды демонов с трудом поддавались контролю. Он нуждался в заместителях и тактиках, способных помочь ему руководить неуправляемым легионом. И он нашел их среди высокоразвитой расы, носившей имя Эридары. Под руководством трех мудрых лидеров – Архимонда, Килджедена и Велина Эридары превратили свой мир Аргус в рай, где были в почете знания и мудрость. Когда Саргерас развратил этих существ, большинство из них охотно приняли свою судьбу. Они наслаждались возможностью действовать под командованием Легиона и вступили в ряды демонической армии. Но некоторые Эридары воспротивились. Единственным лидером, не подавшимся искушению Саргераса, был Велин. Он и другие инакомыслящие отважились бежать с Аргуса с помощью созданий, известных как Наару. Эти порождения света небес были защитниками космоса и его обитателей и предвидели осквернение ридаров. На протяжении нескольких тысячелетий и большинство дренеев или изгнанников на языке ридаров. Скрывались от Легиона, пытаясь отыскать убежище в космосе. Они путешествовали между материальной вселенной и круговертью пустоты на борту пространственной крепости. Известное как Геннидар. это судно, наделенное силами Наару, могло перевозить Дренеев на огромные расстояния. Путешествие было очень опасным. Дренеи Велина успешно избегали любого контакта с Легионом и демоны постоянно терпели неудачу, пытаясь их отыскать. С помощью трех сбежавших на Ару к – к Аре и Д'Оре – Дринея чувствовали приближение преследователей. Каждый раз, когда такое случалось, изгнанники снимались с места и исчезали в межзвездном пространстве. Велин знал, что его народу не будет шанса оказать сопротивление легиону до тех пор, пока они не найдут мир, где смогут поселиться. А пока Генедар был единственным возможным домом для Дринеев. Но космическое путешествие требовало невероятного количества энергии. Духи Наару несли это бремя и со временем ослабли. Их силы иссякали, Генедар мог разрушиться. Наару знали, что пришло время прекратить затянувшееся бегство. Они нашли мир, которого еще не коснулся Легион. И собрали остатки своих сил в отчаянной попытке достичь его. Велины и его изгои дали этой планете имя Дренор, или убежище изгнанников. Крушение Генедара. Последнее путешествие на Дренор привело к катастрофе. Один из нарук, Ара, потерял связь со светом, и силы тьмы начали поглощать его. Подобная судьба ожидала почти всех этих существ. Хотя свет и тьма противостоят друг другу, они неразрывно связаны между собой. Когда Наару слабели или стояли на краю гибели, то начинали терять энергию. Затухавший свет открывал путь противоположной силе – тьме. Последнее, что сделал К'Ара, убедил Дренеев изгнать его из Генедара. Это было не так просто. Темная энергия уже струилась в теле Наару, и он инстинктивно начал сражаться со своими ослабевшими сородичами. Их энергии столкнулись. Хаос битвы угрожал уничтожить любого, кто посмеет вмешаться. Не в силах оставаться в стороне, Велин вступил в бой, использовав свет как щит, чтобы оградить двух Наару, а от их оскверненного собрата и сбросить его с корабля. В течение многих веков темное создание будет скитаться в небесах на длинной призрачной луны. Героизм Велина спас Дринеев, но не остался без последствий. В битве он получил ранения, лишился большей части сил, как физических, так и ментальных. Его способность предвидеть будущее стала ненадежной, и ему потребуется века, чтобы полностью восстановиться. Два оставшихся на Ару были слишком слабы и не смогли безопасно посадить Генедар на Дренор. Он рухнул на землю. Из-за катастрофы д'Оры и многие дреные погибли, когда на месте крушения рассеялся дым. От корабля осталась лишь кристальная гора. Дринеи, которым удалось выжить, вышли из Генедара и вступили в странный новый мир. К-Уре велел им немедля покинуть разбившееся судно. Нару узнал, что его скоро постигнет судьба К-Ара и не хотел, чтобы тьма навредила Дринеям. Велины и его сородичи остались совсем одни. И насколько они знали, этот мир будет последним, который им доведется увидеть. Велин израненный, но непоколебимый, повел свой народ вперед. Окружающая их местность кишила жизнью, но таила множество опасностей. Мир был наполнен тайнами и чудесами. В первую очередь Велин создал Рангари – орден разведчиков, способных выжить в тяжелейших условиях. Именно они станут исследовать незнакомый мир в поисках ресурсов и возможных угроз которые могли бы повлиять на будущее Дринеев. Со временем они обнаружат достаточно и того и другого. Совет Экзархов После побега с Аргуса, Велин постоянно получал от Наару и Совета Небес видения о будущем, и потому его нарекли пророком. Благодаря своему дару ему удалось избежать бесчисленного количества несчастий и направить свой народ подальше от опасностей. Но Наару больше не могли вести Дринеев а травмы Велена сделали его предвидения нечеткими, размывая границы между возможным и неизбежным. Его видения также заполонили кошмары. Когда он прикоснулся к охваченному тьмой к Ара, то увидел в его разуме множество хаотичных, злобных существ, которые скрывались во мраке. Теперь Велин прозревал не только возможное будущее, но и те варианты грядущего, которые были желанны тьме, и не мог отделить истинные бедствия от видений поверженной вселенной, представавшей в ее мечтах. Велин решил, что если он останется единственным лидером среди своего народа, то приведет Дринеев к катастрофе. Он больше не мог доверять своим суждениям. Велин создал совет мудрецов, который контролировал все аспекты культуры Дринеев. Первой из этих экзархов стала Наель лидер нового ордена Рангари. Она служила примером для своих последователей, проводя большую часть времени в лесах с другими разведчиками. Второму экзарху было поручено руководить дренейскими инженерами, механологами при строительстве поселений и создании брони и оружия. Хатаару был чрезвычайно опытным и быстро научился использовать природные материалы Дренора. Одними из его первых творений стали кристаллы Каранита, Они служили проводниками для тайной энергии, которая несла свет и силу дренейскому обществу, а также позволяли возводить конструкцию для защиты домов от опасности. Третий экзарх Акама руководил дренейскими воздаятелями. Как воины света они защищали свой народ от темных сил, таившихся в их новом доме. Последним экзархом стал Отаар. На Ару Генедара были либо мертвы, либо медленно угасали но часть их святой силы все же сохранилась. Дренеи также нашли останки Доре. Они еще не знали, был ли падший Наару опасен и насколько сильно его поглотила энергия тьмы. Атаар должен был изучить Доре и его собратьев, проанализировать их и, возможно, узнать, как связаться с другими Наару и Дренеями за пределами Дренора. Он стал лидером Шатар, ордена который посвятил себя этому делу. Образование Шатрата, 195 лет до Темного Портала. Рангари прочесывали Дренор в поисках территории для постройки постоянного поселения. Они обнаружили выгодное пустующее место, защищенное с одной стороны горами имеющие имеющее выход к морю. Рангари не знали, что когда-то здесь стоял город Огров Гория. Остальные дренорские расы помнили, как ярость стихии поглотила его. И потому ни у кого не возникло ни малейшего желания селиться в этих землях. Дренеи об этом не знали, у них не было подобных предрассудков. Велин привел сюда свой народ, и они основали город Шатрат, что означало «жилище света» на дренейском языке. Механологи трудились целый день и ночь, возводя строения, кристаллы и дороги, закладывая основу для цивилизации Дренеев, которая будет расти и расширяться. Во время работы странный феномен привлек внимание Дринеев. Один из членов Ордена Шатер Молодар почувствовал, как что-то происходит с душами Дринеев, погибших во время крушения Генедара. Останки Д'Ора еще больше пропитались тьмой и те начали привлекать духов. Но больше всего Дринеев поразило то, что когда души прибывали к Наару, живые могли установить контакт со своими павшими сородичами. Прежде в истории Редаров ничего подобного не случалось. Велин немедленно направил Ара и группу из Ордена Шатар для перемещения станков Доре в уединенное место. Они обнаружили подходящую территорию на окраине леса Теракар, который находился на безопасном расстоянии от других цивилизаций. Здесь Шатар построил огромный мавзолей для Доре, и после того, как переправил останки Нару в город-гробницу, Духи Дринеев последовали за ним. Место получило название Окиндон – Дом Почитания Мертвых. А Маладаара признали пятым экзархом в Совете Дринеев. Он возглавил орден под названием Окинаи. Маладаара и его сторонники несли ответственность за связь с погибшими Дринеями и защищали их души от зла. Темная Звезда. 180 лет до Темного Портала. Шатрат процветал, а Велин призывал Дренеев не селиться далеко за пределами крепости. Он не желал беспокоить местных Огров и Орков, но буквально в течение нескольких лет он изменил свое мнение. Исследуя Дренор Рангари, находили все больше и больше признаков того, что крушение Генедара нанесло миру серьезный урон. Столкновение выпустило на волю соединение тайной, светлой и темной магии. Которая начала искажать местную флору и фауну. Изначальные разрушители покидали свои убежища, открыто нападая на всех существ, встречавшихся им на пути. Растительная жизнь Дренора была куда более агрессивна, чем в любом другом мире, который когда-либо посещали Велин и его народ. Игнорировать это было попросту опасно. Велен решил, что Дренеи должны исправить то, что разрушили. Группы механологов, рангарии и воздаятелей построили заставы города по всему Дренору, связывая их между собой тайными силовыми каналами. Самым большим из новых поселений стал храм Карабор, укрытый на восточной границе долины Призрачной Луны. Он вскоре стал одним из святейших городов Дренеев. Со временем, используя тайную и светлую магию, Дренеи смогли возместить причиненный Дренору ущерб. В течение нескольких десятилетий изначальные разрушители успокоились, и, казалось, зло удалось сдержать. Из-за расширения территории Дренеи вступили в контакт с другими расами. Велин ясно дал понятие экзархам, что ожидает от своего народа сохранения мира с местными жителями. Но он быстро потерял надежду на то, что орков и огров удастся оградить от негативных последствий приземления Дренеев. Орки из Долины Призрачной Луны всегда были чувствительны к проявлению Всевышней Силы, и они увидели послание в движение небесных тел. Когда останки Кара появились в небе, мистики клана нарекли их темной звездой и поклонялись ей как божеству. Несколько храбрых шаманов попытались получить доступ к могуществу Кара. Прикосновение к темной магии, падшего на Ару, помутило их разум. Клан Призрачной Луны вскоре решил, что сила Темной Звезды не должна оказаться в руках смертных. Каждого, кто пытался заполучить, ее резко осуждали, а если он не оставлял попыток, немедленно изгоняли из долины Призрачной Луны. Распадающийся на Ару, заключенный в кристальных обломках Генедара, также оказывал влияние на орков. Подобно тому, как останки Д'Оры привлекали души павших Дринеев, Куре стал притягивать души погибших орков. Когда кланы узнали об этом, шаманы стали часто совершать паломничество к кристальной горе, которую нарекли Ошугун, дабы поговорить с предками. Некоторые духи орков, благословленные энергией света, что содержался в Генедаре теперь обладали мудростью, выходящей далеко за пределы того, что они знали при жизни. Их советы часто оказывались пророческими. Кланы повиновались словам духов, и обычно результат превосходил все ожидания орков. Подобный поворот событий очень тревожил Дринеев, и хотя останки Доры излучали темную энергию, от Наару осталась лишь малая часть его изначальной формы. Куре уже был абсолютно нетронутым и струящаяся из него темная сила казалась невероятно могущественной. Дринеи не знали, как она повлияет на мир или орков, обитавших вокруг. А тайная миссия Ордена Шатар по изучению Генадара не давала ответов. Любое действие, которым только могли помыслить Дринеи, могло привести, по их мнению, к потенциальной катастрофе. И если лишить орков их связи с предками... Они могут начать войну. И если же Кура еще больше поглотит тьма, то не нужно говорить, каким ужасным будет результат. В конце концов, Дрене не предприняли ничего. Как они и боялись, темная магия, исходящая от Куры, в конце концов окажет пагубное влияние на орков. Когда Генедар рухнул на Дренор, его заметила небольшая группа орков, обитавшая под Награндом. Она состояла из шаманов, от которых отказались их кланы, потому что они заглянули во тьму и лишились рассудка во время обряда посвящения. На протяжении поколений эти изгои собирались в пещерах под Награндом, а на их лицах были вытатуированы белые черепа, метка изгнанников. После катастрофы они начали расширять тоннели под Ашагуном, желая изучить новое и странное создание. И со временем получили доступ к темной энергии, которая вытекала из куры и просачивалась в землю. Изучая эту силу, изгои установили связь с повелителями бездны. Эти чудовищные существа ответили на призыв орков, забрасывая их апокалиптическими видениями, раскрывая секреты использования черной магии. Из-за постоянного притока темной энергии кожа изгоев постепенно приобрела болезненно белый оттенок а сами они стали называть себя бледнокожими. Помимо создания бледнокожих, темная энергия Кхуры мало чем повлияла на остальных орков. В последующие десятилетия некоторые кланы начали торговать с Дринеями, но большинство предпочитало не связываться с чужаками. Иногда орки-разведчики, особенно молодые и любопытные, издалека наблюдали за Дринейскими поселениями, Некоторые орки верили, что Дреней – это божественные создания, другие полагали иначе. Но никто не находил в них реальной угрозы. Орки считали живущих особняком пришельцев мимолетной диковинкой, не стоящей особого внимания. А вот огры видели в отшельничестве Дренеев признак слабости. Восстановление Гории. Сто лет до Темного Портала. Огры знали о Дренеях с самого первого дня их прибытия. Пылающий огненный шар, врезавшийся в землю, вызвал немалый интерес. И разведчики из Верховного Молота пристально следили за распространением Дренеев вокруг леса Терракар. Когда чужаки построили шатр от Верховного Молоте, пришли в ярость. Дренеи были пришельцами, меньше и слабее огров и все же достаточно дерзкими, чтобы построить город на костях великой столицы Горианской империи. Огры посчитали появление крепости непростительным оскорблением. Однако гладкие строения Шатрата и его сверхъестественная магическая защита заставила огров замешкаться. В этом мире не существовало ничего подобного дренейским технологиям. Даже самые слабые ученики чужаков владели более изощренными эффективными магическими техниками, чем самые опытные чародеи-огров. Когда новый лидер захватил власть в Верховном Молоте, он заявил, что непременно завоюет шатрат. Император Хоклон, одаренный колдун, верил, что Дренеи украли силу огров. Возможно, у них и были прежде какие-то навыки но они построили свой город на вершине Гории. Кто знает, сколько знаний осталось скрыто под старой столицей. Это был величайший центр Горианской силы, место, где проходили обучение все чародеи. Хокланд подстрекал свой народ начать войну, публично насмехаясь над дренеями, называя их узурпаторами. Он обещал, что после победы над чужаками Верховный Молот станет центром новой просвещенной Горианской империи. Огром не придется восстанавливать бывшую столицу. Дринеи уже позаботились об этом. Аристократия Верховного Молота выказала поддержку Хоклану, стремясь прибрать к рукам новый чудесный город. Хотя армия Огров, марширующая в сторону Шатрата, значительно превышала в числом, это не имело особого значения. Оборона города легко отразила первую атаку верховного молота. А возможности начать вторую им не дали. Пока Огры перегруппировались, Рангари и воздаятели начали внезапные нападения с разных сторон, нанося удары вглубь войска неприятелей. Акама вел элитные войска святых воинов, среди которых находились два его величайших последователя. Мараада и Нобундо. Они отыскали и убили Хоклана и его генералов оставив силы Верховного Молота в полном беспорядке. Но Дрине не стали убивать оставшихся Огров. Они замедлительно остановили атаку и вернулись в Шатрат. Затем Велин, словно сотканный сверкающего света, появился на бастионах Шатрата. Он произнес лишь одну фразу, и его голос громом прокатился по небесам. «Отправляйтесь домой, вы не пострадаете!» Огром не нужно было повторять дважды они сбежали. Грандиозная война, призванная возродить Горианскую империю, провалилась после первой же атаки, но с неожиданно минимальными потерями. Огры Верховного Молота больше никогда не решатся напрямую напасть на Дринеев. Хрупкий мир. 99 лет до Темного Портала. До нападения огров на шатра торки не видели в Дренеях угрозы. Теперь все изменилось. Слова о скорой расправе над войсками Верховного Молота распространились довольно быстро. Тайная и светлая магия, которой владели Дренеи, не походила ни на одну из тех, что доводилось видеть оркам. И эта чужеродность рождала подозрения. Собрание кланов на фестивале Хошкарк того года прошло довольно напряженно. Некоторые кланы решили избегать любых контактов с Дренеями. Другие отнеслись к ним как к врагам, пообещав атаковать, если те заберутся на территории орков. То, что Дринеи решили свести потери среди огров к минимуму, все посчитали слабостью. Некоторые вожди предположили, что чужаки ненавидят сражение, и достойного соперника просто испугаются. Кош Харк закончился без согласия, осталось лишь беспокойство. В конце концов, Дринея никогда не проявляли агрессии по отношению к оркам. Большинство кланов решили по-прежнему держаться от чужаков подальше. Но орки из клана Вихря Клинков выбрали иной путь, так как они населяли территорию, расположенную между лесом Тиракар и Награндом, то знали о главных торговых путях дренеев и расписании их караванов. Когда за один день пропало сразу несколько караванов, велин и экзархи забеспокоились. Вскоре дренеи обнаружили сожженные останки торговцев а среди них и трупы орков с татуировками, говорящими о принадлежности погибших клану Вихреклинков. Клинков. Стало очевидно, кто затеял эти набеги. Самым удручающим было то, что несколько торговцев пропали. Орки захватили их плен. Многие Дренеи хотели ответить на такое вероломство силой. Велин запретил. Он позволил Рангаре отправиться на секретное задание по освобождению пленных. Но, по его мнению... Открытая война с орками из Вихря Клинков привела бы к настоящему бедствию. Клан был небольшим. Победить его было бы довольно просто, но все знали, орки не сдадутся так легко. Война закончилась только бы со смертью последнего Вихря Клинков. И что тогда? Испугаются ли остальные кланы орков? Это противоречило их природе. Велен не хотел войны, но также знал, что орки уважают храбрость в бою. Все будущие караваны хорошо охранялись, часто отряды воздаятелей открыто демонстрировали оружие, мерцающее светом небес. Атаки грабительских орочих отрядов обычно заканчивались ничем. Но иногда дрянные терпели поражение и попадали в плен. Многих из них спасали рангари, но не всех. Те несчастные, что оставались в заточении, были обречены на рабство до конца своих дней. Некоторые из них рожали детей от своих хозяев. Такие полукровки терпели оскорбление и презрение как со стороны орков, так и дринеев. Вскоре клан Вихря Клинков проникся уважением к Рангарии и Воздаятелям. Набеги совершались лишь на легко охраняемые караваны или даже когда орками руководил кто-то особенно смелый или безрассудный. Оргрим и Дуратан. 13 лет до Темного Портала. Годы шли, и между орками и дринеями установилось равновесие. Кровь проливалась лишь в редких стычках. Но не все столкновения между двумя расами приводили к конфликту. Например, все было иначе, когда с Дринейми повстречались два молодых орка. Оргрим, Молот, Рока и Дуратан. Пройдет время, и оба этих юноши станут великими вождями. Пройдет время, и каждый из них по-своему изменит судьбу своей расы. Оргрим был родом из клана Черной Горы, а Дуратан из клана Северного Волка. Они встретились на одном из фестивалей Кошхарк, пока вожди кланов обсуждали текущие события и торговые соглашения. Оргрим и Дуратан мерились силой и крепостью духа. Их соперничество переросло в дружбу, которая сохранится на протяжении многих лет. Хотя дружба между членами разных кланов противоречила давно сложившимся традициям, Старейшины Северных волков и Черной горы разрешили Оргриму и Дуратану поддерживать их связь. Однажды летом юноши встретились на границе между хребтом ледяного огня и Горграндом. Их предупреждали не заходить дальше, но Оргрим и Дуратан никогда не слушали правил. Они двинулись вглубь кустого леса Таракар, где на них напал разъяренный Огр из верховного молота. Оргрим и Дуратан были сильны но мощи противника противостоять не смогли. Дикарь напал на орков, но ему не дали шанса убить их. Разведчики Рангари следили за ограми, которые забирали с земли Дринеев. Рангари появились из зарослик, сразили тварь своими стрелами. Лидер Дренейских охотников Ристалан восхитился храбростью Огрима и Дуратана, но знал, что они по-прежнему в большой опасности из-за других огров рыскавших по этим лесам. Он предложил оркам безопасное убежище в соседнем поселении Телмор. Юноши с опаской отнеслись к новым знакомым, но приняли приглашение. Они никогда не видели изнутри дренейские города, мало кто из орков их видел. Дренейское гостеприимство поразило обоих. Но еще больше они удивились необычным технологиям и архитектуре Телмора. Прибытие Оргрима и Дуратана в Телмор оказалось удачным и для Дринеев. Как раз тогда в городе находился Велен, ожидая встречи с Ристаланом. Он услышал о двух новоприбывших и решил с ними побеседовать. В последнее время Велен постоянно видел странные сны, в которых орки объединились и отправились на какую-то войну. Иногда в этих видениях пророк замечал огромную тень, медленно надвигающуюся на Дренор. Из-за старых ран Велен не был уверен в истинности предзнаменований, но намеревался выяснить правду. Во время встречи с Оргримом и Дуратаном он внимательно наблюдал за орками, но не нашел в их сердцах ни намека на тьму. Напротив, юноши показались ему гордыми и честными. По приказу Велина разведчики Рангари сопроводили Оргрима и Дуратана границам Горгранда. Их пребывание в Талморе было кратким но оба многое узнали о Дренеях. Они вернулись домой с рассказами о гостеприимстве соседей и необыкновенных чудесах. Это событие стало одной из последних мирных встреч между орками и Дренеями.